торжество мира с Турцией и учреждение губерний, 1775 год. Много вытерпела бедная Москва за четыре года. И ужасы моровой язвы, и страх, наведенный мятежником Пугачевым, и, наконец, суд и казнь злодея. Все это навеяло такое большое уныние на обширный город, что, казалось, его жители совсем забыли о веселье. Неожиданно печальные лица оживились, сердца забились радостью. Разнеслась весть о том, что государыня приедет в Москву праздновать заключение мира с турками» в совершенстве с секретом делать людей счастливыми и вправду хотела праздновать в Москве заключение знаменитого мира для того, чтобы шумом этого торжества рассеять уныние ее жителей, чтобы знаками своей любви утешить их. Это была первая цель доброй государыни. Второй целью было само торжество, которому она желала придать как можно больше блеска. Она любила блеск, когда он был нужен, чтобы показать могущество ее царства. Любила прославлять превосходство этого царства перед другими. Любила придавать всем обстоятельствам соответствующую важность». Например, как величественно была государня, когда, украшенная всеми знаками императорского достоинства, окруженная всем великолепием своего двора, она принимала иностранных министров и посланников. Ее прелестное лицо выражало тогда столько величия, столько важности, что все, видевшие ее, рабели, как в присутствии неземного существа. Самые близкие придворные, принятые в домашний круг императрицы, едва узнавали в ней ту, с которой накануне так откровенно, так смело разговаривали. Перемены между Екатериной, принимавшей своих избранных гостей на маленьких вечерах, и Екатериной на троне, в торжественный день представления двора, была настолько удивительна, что современники подтверждают ее многими анекдотами, некоторые из которых особенно любопытны. Например, вот один. Однажды, приехав в Петербург, посланник французского короля господин Верак, славившийся остроумием и смелостью, За несколько дней до представления его Екатерине он получил от своих знакомых ни одно предостережение, как не оробеть перед государней. Веселому французу показалось это странно. Он смеялся над излишней опекой своих друзей и успокаивал их тем, что он уже не первый раз будет представлять лицо своего государя. С большой самонадеянностью... Верак отправился во дворец в день своего представления. Но как только он увидел Екатерину в короне и порфире, как только его глаза встретились с ее взорами, в которых сияло неизъяснимое величие, Смелость француза превратилась в такое замешательство, что он в одну минуту забыл всю длинную, давно заготовленную речь и несколько раз повторял только ее начало. «Король, мой король, король, мой король...» Наконец Екатерина жалилась над ним и с улыбкой снисходительности договорила его важную речь словами «Он в дружбе со мной». В другой раз то же самое случилось с одним архиереем в церкви, мимо которой государыня проезжала во время одного из своих путешествий по России. Он, как и господин Верак, приготовил речь, которой хотел встретить императрицу при входе в церковь. Но как только он увидел Екатерину, язык его, как будто онемевший, едва мог выговорить: "Всемилостивейшая государь, всемил всемилостивейшая государь". Императрица, всегда сохранявшая удивительное присутствие духа, сумела и его, так же, как и господина Верака, вывести из замешательства. С обычной своей приветливостью она подошла к орабевшему пастырю и сказала ему «Я прошу вашего благословения». Похожий случай произошел также и с Александром Ильичем Бибиковым, о котором мы уже говорили. Екатерина любила и уважала Бебикова, и поэтому обходилась с ним просто. Однажды ему надо было произнести перед ней речь от имени комиссии, занимающейся составлением законов. не шутя, говорила ему накануне «Смотри, не оробей». «Помилуйте, Ваше Величество», — отвечал Бибиков, чего Я привык к вашим милостям всякий день в короткой беседе с вами». «Однако, остерегись», — прибавила государыня, — «я тебя предупреждаю». И что же? На другой день он увидел государыню на троне и долго не мог оправиться от смущения, прежде чем начать свою речь. По этим примерам можно судить, в какой степени Екатерина обладала искусством воздействовать на сердца людей и как естественно было в ней это величие, которым она удивляла всех. Здесь, кстати, представить моим читателям Екатерину такой, какой ее видел поэт, упоминавшийся нами, Державин. Стихотворение, верными словами описывающие ее, называется «Фелица». Державин начинает его обращением к живописцу, которого просят написать изображение Екатерины и которому рассказывает о ее отличительных чертах. Это стихотворение тем более интересно, что вместе с этими чертами поэт часто соединяет в своем описании и важнейшие события в жизни великой государыни.